автор похож на своего героя? Читатель склонен представлять, что автор похож на своих героев. Он разыскивает его среди них, ошибается, иногда даже находит. Это очень трудно осуществить в отношении писателей, наводнивших книгу множеством персонажей, как положительных, так и отрицательных. Кто разыщет Бальзака в огромной толпе его героев, или Шекспира, среди созданных им королей, влюбленных, шутов, бездельников, разбойников, здесь нужны провидящие глаза Жанны Дарк, распознавшей дофина в толпе придворных. Большинство же никак не хочет отказаться от мысли, что Гамлет – это сам Шекспир. В некоторых случаях автора обнаружить довольно легко. В образе господина Бержере, Все сразу узнали анатолия франца само имя бержере сделала синонимом автора как рене синонимом шатобриана.